Глава 54. «Что происходит?» – выпучил глаза Тим. «Дождались, блядь! Я вам говорил, хватит сиськи сваливать надо, а вы все... Лево, зачем? Лево, почему? Теперь хрен выберемся с этой деревни», – зло сказал я. «Это сурги, местные твари, до этого их своей способностью сдерживал Гаш, из-за чего не боялись приближаться к деревне». А после того, как я закопал его глубоко под землю, радиус его способности значительно уменьшился. А может быть, он вообще отключил свой навык, обидевшись за столь непочтительное обращение со своей персоной. «Как бы то ни было, нам нужно как можно скорее свалить с этой деревни. Так, народ!» – хлопнул я в ладоши. «Слушай мою команду. Найдите какую-нибудь сумку и покидайте в нее чего-нибудь съестного, только в темпе!» «Далеко не расходимся, встречаемся здесь же, а я пока сгоняю до комнаты за своей глефой». Залетев в комнату, я подхватил глефу и поспешил обратно. На улице все чаще слышались крики ужаса и рычание тварей. Вернувшись в зал, я увидел всю троицу с большими котомками за спиной, полными провизии. «Ах, хомяки, блин!» – буркнул я. Не став заострять внимание на том, зачем им столько еды, я перешел к делу. «Так, внимание, Лиза, ты можешь пользоваться магией?» «Нет, ядро еле пополняется», – ответила Лиза. «Ясно, значит, нужно подкинуть тебе немного росы. План такой. Где-то неподалеку есть нормальное людское поселение. Ну, как людское. В нем живут адекватные желтоглазые, остроухие, бронзовокожие клыкастики. Они вот такие вот, э, с потекшей крышей и поклоняющиеся древнему вампиру». Наша основная задача – добраться до них живыми. Сразу предупреждаю, для них мы грязные, то есть те, кто приживил себе элиты от каких-то магических существ, отчего у нас уменьшились клыки, округлились уши, изменился цвет радужки и кожи. Так что не ждите радушного приема. Самое главное – это вырваться из деревни и выжить ночью в джунглях кишащими местными тварями, или сургами, как их здесь называют». «А пока все сурги сбегаются в деревню на поживу, нам нужно под шумок свалить с деревни, не привлекая их внимания. Двигаемся в следующем построении. Морку впереди, мы с Тимом по бокам, Лиза в центре. Идем ровно на север, это в противоположной стороне деревни», — сказал я и, строго взглянув на Тима, добавил. «По пути никого не спасаем, ни на что не отвлекаемся. Я понятно объясняю». «Да», — сказал Тим, опустив взгляд. «Ну, с Богом!» – произнес я по-русски и направился к выходу. Выйдя во двор, мы увидели, как трое сургов жрут какую-то женщину. Отрезая когтями куски плоти, они жадно засовывали их себе в пасть и глотали, не жуя. Казалось, что ничто не сможет оторвать их от столь увлекательного занятия. Я решил, что это очень удачный момент перед прорывом. Проверить, могу ли я на расстоянии навыком на рог, утаскивать под землю большие объекты. Показав жестами друзьям, чтобы меня подстраховали, осторожно направился к тварям. Когда до них оставалось метра три, один из сургов замер, не донеся кусок мяса до пасти, и обернулся. Получилось немного не так, как я хотел, но тоже очень неплохо. Сург как будто вдруг оказался на водной поверхности и с удивлением на морде провалился под землю». Его дружки быстро отреагировали на угрозу, один бросился на меня, но, перепрыгнув труп, сразу же ушел под грунт, а второй прыгнул с места и его в лету разрубил оркус. Не став миндальничать, я вытолкнул вперед Лизу, которая, запнувшись, упала на карачки перед растерзанным трупом. Встав на ноги, она зло взглянула на меня и уже открыла рот для гневной тирады, но ничего сказать не успела. Сначала одно, а потом и два других облачка росы впитались в нее. Ну как? спросил я. Нормально, восстанавливается, радостно ответила Лиза. Пока мы выглядывали за изгородь двора, осматривая улицу, Лиза подошла к бочке с водой и сунула в нее руку. Вода, послушная ее воле, начала перетекать по руке на торс Лизы, покрывая ее не толстым слоем. Это было похоже на то, как будто бы Лиза надела толстый свитер из прозрачного материала, а после рукава этого свитера вытянулись в два коротких толстых хлыста. «Ну что, двинули?» – спросил я у друзей, они ответили кивком, и мы покинули двор старсты. Не успели мы сделать и пару шагов, как мимо нас с криком «Помогите!» промчался какой-то парень, за которым гнался сурк. Тим было дернулся за ними, но я рявкнул на него. «Стоять! От нас ни на шаг не отходишь, это приказ!» Тим кивнул, а догнал парня и повалил, вцепившись пастью ему в шею. Через пару секунд парень затих, а сург, отпустив свою жертву, заметил нас и, утробно зарычав, побежал в нашу сторону. «Этот мой!» – крикнул я и сделал несколько шагов навстречу твари – Не добежав до меня пару метров, сург по шее ушел в землю. «Блин, и это не то», – разочарованно сказал я и разрубил сургу голову. «Не получается у меня навыком на руку утаскивать твари под землю, вместо этого я разрыхляю большой объем грунта, и они проваливаются в него сами, а на это тратится много маны. Но долго сокрушаться мне не дали. Со всех сторон начали выбегать сурги». Мы, стоя спиной к спине, отбивались от них, понемногу смещаясь к центру деревни. Твари, бежавшие с моей стороны, не добегая до меня пару метров, проваливались под землю, а я только и успевал на короткий миг активировать навык рыхления перед собой. Какие-то сурги полностью уходили под землю, умирая там от удушья, а кто-то застревал в грунте по шею или по пояс, тех я рубил глефой». Так, перемещаясь, мы добрались до центра поселения, который хорошо освещался двумя горящими домами. Здесь несколько групп охотников, так же, как и мы, в круговой обороне отбивались от тварей. В центре нескольких больших групп были люди, в основном женщины и дети. Глядя на них, я подумал, молодцы, наконец-то пришли в себя, может, не все еще потеряно с жителями этой деревни». Но тут одна из женщин, которая находилась в центре самой большой группы, завопив «Убийца, умри, тварь!», воткнула нож в спину здоровенному мужику из охотников. Мужик вырубил ее одним ударом локтя, но, отвлекшись на подлый удар, получил по лицу когтями твари. Он страшно заорал, схватившись за окровавленное лицо, и рухнул на колени, этим не применули воспользоваться и другие твари, и набросились на мужика, утаскивая его подальше от группы. Пока одни сурги рвали охотника, другие ринулись в получившуюся брешь. Остальные охотники не сразу заметили это, и сурги атаковали их со спины. Круг распался, несколько охотников встали спина к спине, отбиваясь от тварей. А жители, спасавшихся в центре круга, безнаказанно рвали сурги. Все это произошло в считанные секунды, а я не мог понять, зачем она это сделала. Но думать о поступках этой чокнутой не было времени. Я крикнул своим, чтобы смещались в сторону севера и указал направление. Краем глаза заметил, что в нашей группе стало больше народу, и еще несколько охотников присоединились к нам». Мы уже почти добрались до темного переулка, где хотели скрыться от внимания сургов, но тут в центре деревни появилась огромная рогатая тварь, такая же, как та, которая встретилась нам на берегу. Она быстро переломила ход сражений, играя, раскидывая группы охотников. Сурги держались от нее на расстоянии, но бегали за ней по пятам с радостным порыкиванием, добивая выживших и начиная их жрать». Увидев нас, огромная тварь радостно оскалилась, как будто среди обычной еды рассмотрела любимое лакомство, и, набирая скорость, наступая на трупы, расшвыривая, как котят, попавшихся ей на пути сургов, направилась к нам».